Часть третья. Глава 13. Юнга. Проснувшись на следующий день, Локон ничего перед собой не увидела. Волосы за ночь спутались наглухо. А чувствовала она себя как одеревеневшая от высохшей грязи тряпка. Девушка при встала и попыталась собрать жёсткие волосы в хвост, смутно припоминая, как ночью её пенале требою подвинуться, чтобы не мешалось под ногами. Она подчинилась, но вскоре снова посыпались пинки, и так повторилась еще дважды, все по той же причине. Казалось, на палубе просто невозможно не мешаться под ногами. И ее следующая мысль была вовсе не о еде, и не о питье, и не об иных физиологических потребностях. И ее следующая мысль была о Чарли. Никогда еще Локон не считала себя такой наивной. Неужели и впрям верила, что покинуть родной дом и отправиться на поиски кого-либо это так просто? Ведь до села она ни разу не поднималась на борт корабля. А теперь чувствует себя полной дурой. Хуже того, стоит подумать, что Чарли где-то вдали, один-оденёшенек, пленён и напуган до смерти, как сердце сжимается до боли. Его страдания это её страдания. У вас может возникнуть мысль, что человек, способный сочувствовать другим, обречён. Разве боли одного недостаточно? Почему такие, как Локк, должны страдать за двоих? Однако я обнаружил, что самые счастливые люди это те, кто лучше других умеет сочувствовать. Известно же, что практика ведёт к совершенству. Чтобы чего-то достичь, нужно приложить определённые усилия. А вот кто на своём веку посочувствовал двум людям, трём или тысяче, тот имеет преимущество над всеми остальными. Эмпатия, как ни что иное, ведёт к эмоциональным потерям, но в конце концов она себя окупает. Подобные соображения слабо утешали Локкан. Она была глубоко несчастна от осознания того простого факта, что прежде чем помогать Чарли, «Ей придется помогать самой себе». Она прижалась к фальшборту и услышала крики с нижней палубы. Кок объявлял, что первая вахта может идти на камбус. Хак что-то прошептал девушке на ухо и отправился на разведку. У Локон заурчало в животе, и она вспомнила, что ее последней пищей была отравленная контрабандистами вода. Превозмогая боль, Локон поднялась на ноги. Камбус это ведь там, где дают еду, верно? Быть может, никто не заметит, если она тихонечко внезапно перед локон выросла долговязая фигура в расстёгнутом бушлате. Голова была лысой, зато подбородок щетинистый. На боку висела шпага, а за пояс были заткнуты два пистоля. Лагард, канонир и первый помощник. Его крепкие мускулы, длинная шея и гладкая лысина будто намекали, что в число его предков затесался конюк. Лагарта глядел локон с ног до головы. «Первая вахта может поесть», — сказал он. «То есть мужчины и женщины, которым предстоит весь день трудиться. Ты, Златовласка, займешься парусами или текелажем?» «Э-э-э... нет». тихо ответила Локон. «Вторая вахта завтракает после первой», — продолжил Лагард. «Они вкалывали всю ночь и смогут подкрепиться, как только их место займет дневная вахта». «А к какой вахте отношусь я?» — осведомилась Локон. «Капитан сказала, к третьей», — улыбнулся Лагард, после чего развернулся и ушел. Наконец на камбуз позвали вторую вахту, и матросы поменялись местами. Локан, не выспавшийся и встревоженный, оставался только ждать. И она ждала и ждала. У моря погоды. Третью вахту на камбуз так и не вызвали. Локан заподозрила, что эта вахта состоит из неё одной. Поэтому она изо всех сил старалась не замечать урчания в животе, наблюдая за работой пиратов. Может, если она поймет, что каждый из них делает на судне, то сможет не мешаться под ногами? За этим занятием Локон провела все утро. К счастью, большинство пиратов как будто забыли о ее существовании. Экипаж нельзя было назвать веселым, но он, похоже, был предан своему делу. Несколько раз Локон ловила взгляд капитана, та наблюдала со стороны, периодически прикладываясь к фляге. Под её свирепым взором Локон чувствовала себя пятном на окне, никак не желавшим оттираться. Поэтому девушка решила с головой погрузиться в работу. Но для начала открыла свою сумку, проверила, все ли чашки целы, и достала щётку для волос. Приведя волосы в порядок и заплетя их в косу, Локон вновь взялась за ведро. Но оказалось, что вода и мыло в нём закончились. Девушка так и продолжила стоять, глупо уставившись в пустое ведро, пока кто-то не принёс наполненное. Локон поблагодарила матроса и вздрогнула, поняв, что видела его прежде. Это же Хойд, юнга со свистящего лука. Ошибка исключена. Та же неуклюжая походка и белоснежные шевелюры. Хотя все называли его мальчиком, на вид ему было чуть больше 30, и он казался вполне вменяемым, пока не открыл рот. Мои дёсны обожают, когда их лижут. С этими словами он удалился походкой пьяного пингвина. Да, это был я. И нет, я не хочу об этом говорить. После того, как я отошёл, чтобы засунуть шнурки себе в нос, Локон поднялась на ют, где было не так многолюдно, и снова принялась трудиться. Оказалось, что она неплохо умеет драить палубы, поскольку эта работа мало отличается от мытья окон, разве что отмываемая поверхность не становится прозрачной. Возможно, драить палубу даже легче, чем мыть окна, так что Локон растрачивала свой талант впустую. Это как если бы хирурга мирового класса наняли срезать горелую корочку с хлеба. Время от времени Локон позволяла себе перерыв и наблюдала за командой. Она узнавала и другие лица, хотя и не могла точно вспомнить, на каких судах эти люди плавали прежде. Нередко с корабля, вошедшего в бухту Скалы, списывался матрос, а то и несколько. Они получали от инспектора письменное разрешение пожить в порту, пока не наймутся на какое-нибудь другое судно. Похоже, народ на Воронее песне подбирался не особо суровый. Команда была разноплеменной, и женщин почти столько же, сколько мужчин. Такое было нормальным для споровых морей. На борт принимали всех, кто был готов ходить под парусом. Сексизм плохо сказывался на прибыли. Но почему столь миролюбивые люди превратились в пиратов? Причём пиратов весьма специфических, кровожадных монстров, способных потопить корабль, не обыскав его хорошенько. Они даже не завесили трепём название своего судна, подумало Локон, и оставили в живых одного матроса. С этим кораблём явно что-то не так. «Я хотел простернуть мои рубашки», — сказал я мимоходом, протянув к девушке руки, а затем подмигнул. «Но я съел их на прошлой неделе». Локон склонила голову на бок, наблюдая за моим странным поведением. Как только я двинулся прочь, по палубе просеменил Хак и вскарабкался девушке на плечо. «Что это с ним?» — тихо осведомилась крыса. «Теряюсь в догадках», — прошептала Локон. Мы прежде встречались. Он милый, хотя и со странностями. Со странностями. Так можно сказать про филутелиста. А у этого парня явно шариков в голове не хватает. А те, что есть, за ролики зашли. Вздох. Что ж, так и быть, расскажу, как так вышло. Дело в том, что несколько лет назад судьба меня свела или, правильней сказать, столкнула с колдуньей. Не стану отпираться. У неё было кое-что интересующее меня, и умыкнуть это оказалось сложнее, чем я предполагал. Чем всё закончилось, спросите. Колдунья наградила меня одним из своих знаменитых проклятий. Не судите меня строго. Конь о четырёх ногах и тот спотыкается. Проклятие лишило меня чувства вкуса, а заодно и остальных четырёх чувств. Что тебе удалось выяснить, поинтересовался Слокан. Я сточил немного еды, ответил Хаг. Правда, немного. Это по крошеным меркам. Прости, пожалуйста, но я ещё узнал, что матросы действительно шьют пиратский флаг. Хотя, похоже, в пиратстве они мало смыслят. Может, потопление нашего корабля случайность? Нет, тихо сказал Локон, возвращаясь к работе. Они намеренно оставили в живых одного матроса и не спрятали перед нападением название своего судна. Наш корабль они пустили ко дну не из-за неопытности. Хотели заявить о себе, согласился Хаг. Пиратская версия магазина, объявляющего о распродаже обуви. Лунной тени Эти дилетанты убили без малого 30 человек. Локан окинула взглядом людей, трудившихся на своих постах. Раньше их движения казались осознанными и чёткими, но теперь она почувствовала кое-что ещё. Отчаянное желание раствориться в работе. Для чего? Чтобы не думать о случившемся на каноне? С этим кораблём точно что-то не так, снова подумала Локан. Но прежде чем она смогла хорошенько обмозговать эту догадку, другие вопросы скотологического характера потребовали её внимания.